«Честный отец!» Возмущение на факультете стихло, студенты и преподаватели разошлись по лекциям и семинарам, и напрасно метался между ними пучеглазый бакрёнок и пытался уговорить забаррикадироваться в конференц-зале и требовать немедленной встречи с ректором. Пар вышел, и начались пары. На сачке больше не было никаких плакатов, уборщица-графиня бестрепетной рукой стёрла со всех досок имя и фамилию бывшего декана, И только Семибрацкий продолжал смотреть из-за красных гвоздик на опустевший вестибюль. В его взгляде не было ни разочарования, ни обиды. Он ничего Павлику больше не говорил, и мальчик спустился по лестнице в гардероб и натянул хлипкую демисезонную курточку и синюю шапку с грязно-белым помпоном. Рядом с ним одевался похожий на Гудвина лектор. Павлик хотел подойти к нему, поблагодарить за феноматический принцип орфографии, И сказать, что он готов писать слово «ночь» без мягкого знака, твердый, вообще отменить, но вспомнил, что уже не имеет права ничего говорить, и ему сделалось страшно больно. Так больно, как было, наверное, парням в столовой, когда их разогнал разгневанный комиссар. И куда теперь идти, Павлик не знал. Разве что на двенадцатый этаж, или, наоборот, в подвал, в тир. Ренегат. Что? строгнул Павлик и уставился на низенького пожилого человека с суковатой палкой, вставными белыми зубами и карими пронзительными глазами. «Его из партии выгнали!» — махнул инвалид палкой в сторону уходящего Ленина. «А он все равно студентов расплевает. Кто вы, дедушка?» — спросил Павлик недоуменно и скорбно. «Я где-то вас видел». «Он меня где-то видел!» — засмеялся одноногий и посмотрел на Павлика зло и радостно. «Если бы ты меня не видел, тебя бы не было уже сейчас». «Руки в ноги! И бегом в девятую аудиторию! У тебя лекция через десять минут!» «Не пойду я ни в какую аудиторию», — сказал Павлик и отвернулся. «Это что за новости?» — возмутился инвалид, снимая ратиновое пальто. «Ты что думаешь? Тут можно выбирать? Сюда хожу, а туда нет? Университет? Это тебе брать не комбинат бытовых услуг, а история партии важнейшая среди гуманитарных дисциплин. Ты и так столько часов пропустил из-за этих разгильдяев!» «Я вообще больше никуда не пойду». «Почему?» «Я заявление написал». «Какое еще заявление? Кому?» «От эстпарта освобождения не дают». «Исполняющий обязанности декана филологического факультета, кандидата филологических наук, доценту такой-то, прошу отчислить меня по собственному желанию и...» «Ты совсем не помилуй дурачок?» «Почему это обиделся Павлик и с гордостью добавил?» «Меня, между прочим, приняли с грубыми нарушениями». Ты что ли себя с нарушениями принимал? Ты зачем им жизнь облегчаешь? Тебя приняли, вот и учись. Они тебя никакого права отчислять не имеют, раз приказ о твоем зачислении есть. Вот урод это, прибавил инвалид с угрозой. Поехали. И потащил Павлика к лифту. Куда? Разбираться будем. Нет, произнес Павлик с печальной твердостью. Если вы та самая сущ, которая историю КПСС преподает, я с вами никуда не пойду. «Я сущ с твердым знаком», — возмутился инвалид. «Все равно не пойду». «Это еще почему?» «Потому что вы деревню русскую не любите и мужиков мелкими буржуями обзываете. А они не все, между прочим, кулаки». «Что? Кого? Господи, откуда ты взялся-то такой?» Одноногий остановился, поморщился, точно раздумывая, что ответить, а потом засмеялся. «Да я сам из крестьян черносошных, и мужиков знаю, как никакому интеллигенту не снилось». Придёшь на лекцию, всё тебе про них объясню. Я от вас помощи всё равно не приму. Ты её уже однажды принял? А меня не спрашивали тогда, — вспомнил Павлик. Я без сознания был. Вот и сейчас тебя никто не спрашивает. И ты, похоже, опять головы лишился». Проворчал инвалид, ступая по коридору среди шарахающихся по стенам студентов и столпившихся в предбаннике перед кабинетом нового декана подобострастных сотрудников а партия для того и нужна, чтобы справедливость восстанавливать и с бюрократами воевать. Только никто этого не понимает, кажется. Тогда верните нам музу. Ого! Дня не проучился, а уже требования выдвигает, — удивился Сущ. В просторной комнате, где когда-то протирала пыли, поливала цветы добрая нянечка в рабочем халате, а со стены отечески глядели, поблескивая стеклами очков бородатые мудрецы, сидел понурый Дионисий, и хлопал простуженным после картошки носом. Над ним возвышалась диканша, несмиренная косноязычная старушка, а настоящая повелительница суффиксов и наклонений в багряном костюме со сложно сочиненной прической на гордой голове. «Переполнена финская группа», — говорила она монотонно. «Нет в ней мест. Если хочешь, могу перевести тебя в украинскую». «Вы же обещали», — сказал Дионисий с дрожью в голосе. «Вы сами говорили, что факультет для меня это сделает. Никогда не спрашивай о том, что твой факультет может сделать для тебя, но спрашивай, что можешь сделать ты для факультета», — рассердилась дама. «Я же и так столько сделал. Не думаете, легко было?» — вымолвил Дионисий, а потом увидел Павлика и побледнел. У Павлика непроизвольно дернулась рука. «Я, кажется, русским языком сказала не Непомилуев, В учебной части твои документы. Получишь их, когда заполнишь обходной лист», — произнесла дама холодно. «Николай Кузьмич, у вас что-то случилось?» Обратилась она к инвалиду и улыбнулась так приветливо и открыто, что в комнате сразу стало светло и нежно. «Это я хочу спросить, что у тебя, Раечка, происходит?» «А что у меня происходит?» «Ты зачем парня выгоняешь?» «Или у тебя слишком много их стало?» — поинтересовался инвалид. «Какого парня удивилась деканша?» «Этого?» так его никто сюда и не пригонял. Это же просто недоразумение какое-то. Терпеть не могу это слово, разозлился сущ и достал из спортсигара портагас. Мальчик сходил на лекцию и все понял. Что он понял? Что не сможет учиться. И написал заявление. Врешь! Вдруг затрясся Павлика в заступник, и в комнате вмиг сделалось черно и страшно. Правду мне говори и в глаза смотри. Со мной только по-честному можно. подумал Павлик. Вот как оказывается, с ней надо-то. Николай Кузьмич нисколько не испугалась, а лишь поморщилась дама. Может быть, не будем устраивать спектакли при посторонних? Дионисий послушно поднялся, но одноногий снова стукнул палкой и рявкнул: Сидеть! Они дети наши, они посторонние. Хорошо, поговорим при детях, сказала дама с усилием. Факультету не нужен студент, который пришел сюда с дутым аттестатом. Все экзамены сдал на тройке, да и те ему натянули. А про апелляции я вообще говорить не желаю. Это безобразие сплошное на совести бывшего декана и было сделано ею в привычном, к сожалению, состоянии. Это неправда, от всего сердца воскликнул Павлик, но дама не обратила на него внимания. Факультету не нужен студент, который по-русски не говорить не писать не умеет. Факультету не нужен пьяница, шут и бабник, возвысила она голос, и Павлик почувствовал, как она сама себя возгоняет. Заводится и сейчас взлетит не хуже, чем летал он сам, картофельными ночами над анастасинскими полями и лесами, а Дионисий все клонил и клонил голову долу. «Здесь Московский университет, а не ПТУ, и не высшая комсомольская школа. Заявление сюда ложить?» — передразнила она Павлика. «Раечка, золотца!» Сущ заботливо подпер рукой гладко выбритую щеку. «Ты себя утомляешь, и меня тоже». Ты была такая миленькая, такая скромная, провинциальная аспиранточка. Так всем нам нравилось. И что с тобой сталось? Тебя же боятся все как злыдню какую-то. Если знают, что ты на этом лифте поедешь, в другой садятся. Из буфета, когда ты туда приходишь, убегают сосиски с горошком не доев и кофе помойный не допив. Или тебе нравится пугалом факультетским быть? На работу надо вовремя приходить, передернула плечами Раечка. На экзаменах и на зачетах не халявить. К занятиям готовиться. Лекции и семинары не пропускать. И взятки не брать. Какие такие взятки? Насторожился Сущ. Ты это, Раиса, о чем? Может, не надо при их? Нет, пусть уж слушают, расцверепела дама. Когда весь факультет своим положением пользуется и репетиторством промышляет, когда по десять человек в группу сажают, да с каждого ребенка по десять рублей за занятия берут, это что, не взятка по-вашему? «Молодец. По партийному вопрос ставишь», — одобрил Николай Кузьмич. Но тут же и осудил. «А для чего с Большим Порткомом в первый же день хочешь поссориться? При чем тут Большой Портком? Ну какая между Большим Порткомом и этой неучью может быть связь? А посоветоваться с нами нельзя было сначала? Да о чем советоваться?» — вскричала Раечка звонко. «Объясните мне, что вы в нем нашли? Ума не на грош, способности нулевые». «Единственное, на что способен, так это на лекции по новостям столом поработать». «Во глаза-то какая!» — удивился Павлик. «А хотите, я вам всю лекцию перескажу?» — произнес он с обидой в голосе. «Погоди», — оборвал его инвалид. «Тебе слово пока никто не давал? А в совхозе, Раечка, факультету нужна была его спина? Ему достаточно, за нее заплатили». «Ой, или Рая!» «Николай Кузьмич, а могу я здесь хоть что-нибудь сама решать?» Или должна все с оглядкой на вас делать?» Цыганские глаза ее опять чудно сверкнули, волосы от возмущения едва не рассыпались, и Павлик поймал себя на мысли, что есть что-то невыносимо привлекательное в этой ужасной прекрасной даме. В такую влюбиться недолго. Куда семибратский смотрел? «Можешь, Рая!» — успокоил ее одноногий. «Ты все теперь можешь. У тебя теперь подписи, печать, а мы только так, советники твои факультативные. Только ты знай Раиса!» что мальчик этот — родственник мой. «Все шутите?» — Николай Кузьмич промолвил дама с тоскою. «А у меня дел, знаете, сколько сейчас? Это же Авгиевы конюшни, наследство бывшего декана разгребать». «Понимаю». «Очень хорошо понимаю», — ответил сущ сочувственно. «Но и ты меня пойми, пожалуйста. Ты же знаешь, Раиса, я всю жизнь с непотизмом в университете воевал». Он поглядел на Павлика, который привычно вздрогнул, услышав непонятное слово, и мысленно внес его в музин блокнот. «Врагов нажил не с честь, а вот так случилось, что этот вьюнош Раечка», — произнес инвалид в полголоса, — «с некоторых пор мой сын». «Кто?» «Ага. Крестный сын». Драма побледнела, а потом покраснела, и Павлику стало мгновенно жалко ее, как если бы между ее бледностью и его жалостью существовала прямая связь. Он почувствовал, что слова Николая Кузьмича занули Раису Станиславовну по-живому и гораздо больше, чем если бы одноногий узаконил какую-то другую степень его с ним родства. Даже если бы просто был сын, это, наверное, на нее не так подействовало бы. Раиса замотала головой, лицо ее покрылось пятнами, и Павлик увидел, что она не так уж и молода, как ему сначала показалось, и не так сильна, и не так надменна и могуча. И никакая не цыганка, она не колдунья, а все это наносное, защитное. И на самом деле она страшится новой должности и трепещет перед диковинным филологическим миром, мечтая о том, чтобы этот мир затрепетал однажды перед ней. Этого не может быть, вырвалось у дамы. Она краснела все отчаянней, но Николай Кузьмич ничего не замечал или делал вид, что не замечает. Да я бы и сам не поверил, что у меня на старости лет крестничек появится. «А вот он!» — гаркнул сущ на весь этаж. «Ну-ка покажи нам, комсомолец Непомилуев, что там у тебя на шнурке под рубашкой». «Это личное», — сказал Павлик сурово, запахивая плотнее воротник. «Знаю, что личное. А ты не стыдись. Я тебе сам тельник надевал, когда ты уже отключился. И вы хотите, чтобы я в это поверила?» — проговорила дама совсем беспомощно. «Ни одной же тебе, Раечка, по церквям украдкой ходить...» и по средам и пятницам на диету садиться, — усмехнулся инвалид. «Да не бойся ты! Он же учил вас не бояться!» «И нет ничего тайного, что не стало бы ясным», — говорил одноногий профессор дымя вонючим кубинским портагосом, и видно было, что весь этот разговор доставлял ему огромное удовольствие, и вся жизнь для него развлечения, пьеса, которую он, как хочет, режиссирует, и никто не может отказаться в ней играть. «И не думай, рай!» что я так просто согласился я ведь из за него с попом колхозным знаешь как повздорил зачем где студентов наших совращаешь зачем мучаешь парень еле на ногах стоит а ты на него воду льешь нельзя было обождать что ли с крещением да и не готов он куда такому креститься вот у нас например говорю как в партию вступают сначала ты в комсомоле сколько то лет потом если нет нареканий если райком разнорядку дал и место выделил тебя в кандидаты примут и только через год если будешь себя хорошо вести в члены партии. Да еще рекомендации нужны от проверенных людей. Да еще характеристика, да еще анкета, которую хорошенько в первом отделе изучат. А тут пришел с улицы не пойми кто, и сразу его крестить? Он бы у тебя хоть попостился, что ли, недельку. А поп, представляешь, раю, что? Хихикнул одноногий. Люблю таких. Поглядел на меня своим иерейским прищуром. А на войне у вас как принимали? Тоже по порядку? Или по разнарядке?» Я ему. Ты кто ж война, святой отец? К еретикам так обращаться будешь. Какой фронт?» «Первый украинский». «Звание». «Старший лейтенант». «Значит так, — говорит, — слушай сюда, старлей. У нас у клерикалов война всегда, каждый день. И так до страшного суда. А я тебя по званию и приказываю. Парня в больницу отвезешь. С этой минуты ты его крестный отец. И если выживет, заботишься о нем, как о родном сыне, и даже больше. Сущ захохотал и повернулся к Павлику. «А если б ты не выжил, парень, то сразу бы в рай угодил. И никаких забот, потому как при крещении все грехи из тебя смываются. Оттого поп так и спешил. А теперь вот не знаю, как будешь. Новых грешков нахватаешь, а мне за тебя отвечай. Такое вот у меня послушание, матушка Ираида». «Как вы не понимаете, Николай Кузьмич, что нельзя такими вещами шутить?» — проговорила дама тихо и опустила голову. Самое ужасное. Это когда православие скрещивают с коммунизмом», произнес Дионисий и выпрямился. «О как!» — пробурчал Сущ. «Учить меня оба вздумали». Он поглядел на часы. «Значит, мы с вами, Раиса Станиславовна, договорились. Никаких резких движений. Ни с чьей стороны. А заявление ты лучше мне отдай». Он зыркнул на даму, и та безвольно протянула написанный корявым, повлушенным почерком листок. Сущ быстро пробежал его глазами, хмыкнул, Хотел было порвать, но потом передумал, сложил вдвое и засунул в портфель. «Пойду мягонькую шантажировать», — засмеялся он. «А то знаю я вашу паралингвистическую братью. Сейчас же налетят все эти жалковские, хомские, успенские, вишбицкие и да добенедиктовые и начнут по вражьим голосам верещать. Увольнение по политическим мотивам, гонение на науку в СССР, репрессии против честных ученых, лысенковщина, ждановщина, Маризм. А мы что? Будем про ее фляжку всем рассказывать? Или про его апелляции? Нету ждутки. Пусть письмо в газету Чаку напишет, что ушла по собственной воле и хочет на старости лет науке себя посвятить. А если откажется, мы ей тогда, крестничек, твое заявление под нос сунем и пригрозим дать ему ход. Так-то вот. А ты говоришь, Раечка, он нам не нужен. Очень даже нужен. И чтоб все осталось между нами. Ты меня понял? Небрежно глянул на Дионисия Сущ. «А финской группе вы, товарищ деканка, местечко найдите, пожалуйста. Или дайте мне прямо сейчас списочек, я подскажу, кого можно убрать оттуда безболезненно. А теперь на лекцию оба! Живо!»